Глава девятая. Москва, 2011 год. Коридор был длинный, с поворотами, и сопровождающий командовал. «Направо! Налево! Лицом к стене! Заходи!» Открыл тяжелую дверь, и Артем оказался в тесной камере без окна с тусклой лампочкой под потолком. Дверь захлопнулась, и вся его бравада словно осталась за дверью, Ему хотелось кричать «Выпустите меня! Я на это не подписывался!» Сжал зубы, сел на узкий топчан с одеялом неопределенного цвета, взялся за край обеими руками, крепко, так, что пальцы побелели, и расплакался. Старался плакать тихо, будто кто-то мог услышать его сквозь железную дверь и стены. Потом лег и уткнулся в подушку. И заснул незаметно для себя. Дверь лязгнула. Он проснулся. Ему принесли еду. Обед, ужин, завтрак. Он буквально выпал из времени. Стало очень страшно. Тот же всепоглощающий страх, как тогда в поезде, после звонка дяди Олега. Поел, не чувствуя вкуса. Неужели это все с ним? Было же так хорошо, не страшно, весело, увлекательная игра, за которую еще и деньги платили. Олег позвонил адвокату. Он давно не звонил ему. Слишком все было спокойно последние годы. Слишком, как перед бурей. Узнают ли друг друга? «Алексей, машина черная справа от входа. Дверцу приоткрою. Найдете?» «Конечно, Олег Сергеевич. Какие проблемы?» Олег его узнал по вальяжной походке и безукоризненному костюму. Просить появилась, но только придавала солидности. Лицо замкнутое и дежурная улыбка на подходе. Олег уже приготовился открыть дверцу, но застыл. За адвокатом бежала женщина. Немолодая, одета явно не из модных бутиков. И стрижка эконом-класса. Но что-то неуловимо знакомое. В лице, в походке, в жесте, которым поправила волосы. И глаза, когда она была уже близко. Господи, да это же Люся! Быть не может! Она догнала адвоката почти у самой машины Олега. «Извините, я мама Артема». «Подождите минут пять, у меня еще одна встреча, и тоже по поводу Артема. Посидите там, в скверике на углу, я недолго». «Хорошо, конечно, я просто не знаю, что делать». «Мы это обсудим, простите». Олег потрясенно смотрел ей вслед. Она шла, понурившись, низко опустив голову. Это было даже не отчаяние безысходность когда у человека в жизни все кончено люся господи и артем ее сын тот что лежал тогда в коляске в красивом костюмчике ну и кульбиты выдает судьба нарочно не придумаешь он оставил ее чтобы не омрачать жизнь своими проблемами и что артем но ну не мог же он знать даже вообразить не мог как теперь жить Как вытащить мальчишку из капкана, в который он попал с его, Олега, подачи, с его помощью? Разговор с адвокатом был короче воробьиного носа. Тот назвал сумму, не маленькую, если не посадят. Чуть меньше, если все же посадят, но не на максимальный срок. И еще чуть меньше, если, несмотря на все его усилия, Артем получит максимальный срок, полагающийся по статье. Окей. — Я на вас надеюсь. — Приложу все усилия. Он гнал машину, не видя дороги. И только ангел-хранитель с дядей Сомом, который, конечно же, приглядывал за ним оттуда, уберегли от аварии. — Значит, это про Люсю Артем говорил. Она никогда не знает, сколько денег в ящике. И звонит своим больным, сидя на раскладушке в нарисованной спальне на цементном полу. И ее муж — тот самый студент архитектурного. И он в своем нарисованном кабинете на вертикальной доске с переносной лампой корпит над очередным левым проектом, чтобы заказать кирпич или смесь для штукатурки. Он бы ей... Он бы выстроил загородный дом, нанял прислугу, купил частную клинику, если бы не захотела сидеть дома. Но это сейчас. А тогда его заперли в тюрьме. Надо вытащить Артема любой ценой. Если бы не Денис, его адвокат был мастер на нестандартные решения, но с Денисом этот номер не пройдет. И выплатить эту чертову ипотеку, хоть это, поручить адвокату придумать фонд, зарегистрировать и выплатить через него, и закрыть немедленно. Это он сделает после суда, чтобы не привлекать лишнего внимания. Как он мог отдать Люсю этому лузеру, неудачнику, который держит ее на раскладушке в нарисованной спальне? Как он мог? А Люся робко выспрашивала у адвоката, что грозит ее мальчику. Есть какая-нибудь надежда, и можно ли увидеться с ним? Вы не представляете, он такой домашний, и вдруг тюрьма, ни за что, ни про что. Я убеждена, его заставили или обманули. Он сам не мог, понимаете?» И адвокат с профессиональным терпением убеждал ее, что сделает все возможное, чтобы вытащить Артема, и постарается добиться свидания. Но буквально взмок, пока смог оторваться от ее глаз, полных отчаяния и надежды. «Я сейчас как раз иду к Артему, простите. Правда, я подожду, возможно, вы мне расскажете, как он там?» Пока ждала, подошла к окошку, где принимали передачи. Раз в неделю. Сигареты и спиртное не передавать. Я поняла. Только раз в неделю. Опять лязгнула дверь камеры. Артем вздрогнул. Собирайся. Меня отпускают? Еще чего захотел. Свидание. Бесконечный коридор. Дневного света нет, но хорошо освещенный, словно в подземелье. И, наконец, обыкновенная комната с окном. И за ним солнечный день. Он вздохнул прерывисто и огляделся. Стол посередине, две скамейки по обе стороны, и незнакомый человек смотрит на него внимательно. «Здравствуй, Артем. Садись. Я твой адвокат. Меня зовут Алексей Николаевич. Что ты перепуганный такой?» «Да, это я с непривычки». «Дай бог, чтобы она у тебя не выработалась, это дурная привычка», — засмеялся адвокат. И Артем рассмеялся, отпустила. Что со мной будет вообще? Вопрос некорректный, опять пошутил адвокат. Как выстроишь свою жизнь? Не станешь влипать в сомнительные истории? Все будет хорошо. А ближайшее время тебе ничего хорошего не сулит. Но и ничего особо страшного тоже. Не убьют же тебя. И на пожизненное не тянешь. И на большой срок тоже. Самый, подчеркиваю, тяжелый вариант – три года спецшколы для несовершеннолетних. Люди живут везде. И учиться сможешь. В общем, переносимо. Неприятно, конечно, но не смертельно. Будем стараться уменьшить срок. Перед судом все обговорим подробно. На сделку со следствием ты не идешь. Почему-то не спросил, а сам ответил за Артема. Из школы возьмем характеристику. Родители у тебя нормальные. Ты же пошел на это, чтобы им помогать, так? И не дожидаясь ответа. Какие пожелания сейчас у тебя? Камеру с окном. И свидание с Олей Токаревой. Мама очень хочет тебя видеть. И с мамой тоже. Но Оле я должен объяснить. Объяснишь, обещаю. Не падай духом. Главное, держись. Соберись, настройся, пережить, перетерпеть. Адвокат замолчал. И с удивлением обнаружил, что ни с кем из своих подзащитных он так не разговаривал. Но отчаяние уходило с лица мальчика. Он стал серьезней и взрослей и поверил своему адвокату. Это главное. Свидание окончено. Люся бросилась к адвокату, как только он вышел из дверей. Вы его видели, как он? Знаете, нормально, не плачет, не жалуется. Вам надо набраться терпения. Я его увижу, мне разрешат. Я займусь этим, обещаю вам. На завтра она пришла к окошку, где принимали передачи до работы, но перед ней уже стояла девочка, ждала, когда откроется. «Кто у тебя там?» «Друг. Ты такая маленькая, а у тебя уже друг-преступник. Он не преступник. Разве вы не знаете, преступник — это когда суд постановил, а его еще, может, оправдают». И отдала свой пакет. «Там написано Артему Широкову». «И я Артему Широкову», — заволновалась Люся. «Две передачи нельзя». «Что же делать? А вы вложите в мой пакет», — предложила девочка. И отошли вместе. «Вы мама Артема. Я Оля». «Я поняла уже. Это он вместо тебя сидит». «Нет, это я вместо него сидела. Он попросил меня заменить его на одну поездку. Я все сделала, как он сказал, но на станции была собака». Люся слушала и не верила своим ушам. «Заменить на одну поездку. Значит, была не одна? Выходит, она ничего не знает про собственного сына». А ведь была уверена, что он сидит, выручая девочку. И давно он этим занимался. Мы не успели поговорить, а свидания мне еще не дали. Что же будет? Вы говорили с адвокатом, я видела. А я постеснялась. Что он вам сказал? Сказал, что будет бороться за Артема. Хороший мальчик и явка с повинной. Не понимаю, зачем ему нужны были эти бандитские деньги? Он что, дорогие подарки тебе покупал? — Что вы такое говорите? Какие подарки? Ну, мороженое, когда мы вместе пиццу развозим. Говорил, я же сторожу его велосипед. А деньги вам отдавал, тайком. И смеялся, что вы их считать не умеете. «Правда — Правда? — удивилась Люся. Деньги считать она просто не успевала, они уходили раньше. Отец Бориса, когда свои у него кончались, заезжал по дороге на строительный рынок. Материала требовалось несметное количество. Она схватилась за сердце. «Ее мальчик золотой! Вам плохо вызвать скорую? Иди, в школу опоздаешь». «Уже опоздала. Давайте провожу вас домой». «Мне в поликлинику, на работу». «Ты лучше скажи, у вас с Артемом далеко зашло?» «Что?» Она покраснела. «Нет, мы просто друзья». Артем просил свидания с Олей. Надо же было ей объяснить, что произошла накладка. Он и не думал ее подставлять. Это стечение обстоятельств. Все ведь схвачено, за все заплачено. Откуда собака в это время? Но Денис разрешил раньше с мамой. Он не мог смотреть на ее измученное лицо с несчастными глазами. Пусть увидит свое сокровище. Убедится, никто его не трогает, не выбивает показания, как рисует ее воображение. Пусть поговорят. Может, выскочит что-то полезное ненароком. и потом. Он очень надеялся, что Артем проговорится. Какой-нибудь намек, ниточка, хотя бы кончик. А уж он ухватится, не упустит. Мама сидела напротив Артема и плакала. Слезы текли по щекам. Она их не вытирала. Руки беспомощно лежали на столе. Оба молчали. Просто смотрели друг на друга. Первым заговорил Артем. «Мам, это надо пережить. И мне, и вам. Ну, проиграл я. Надо уметь проигрывать». «Жизнь не игра. Знаешь, если ее принимать всерьез, можно сойти с ума». «Артем, родной, что ты такое говоришь? Я тебя не узнаю. Впрочем, наверное, и не знаю совсем. Отношусь к тебе как к маленькому, а ты деньги подкладывал. Пытался нам помочь». «Откуда ты знаешь?» «Оля сказала». Зачем ты? Мы справимся. Ну, чуть больше времени уйдет. Чуть. Уже домой заходить не могу. Я хоть на кухне живу, а вы нарисовали себе счастливое будущее на цементе. Спите на раскладушках. Ну и что? А сейчас мы вовсе не спим. Я же не рисковал. Это было нетрудно и безопасно. Ты понимаешь, почему? Не понимаю. Это сбой программы, авария. Всю зиму было спокойно. «Сбой программы ты тоже не понимаешь. Не должно было там оказаться собаки в это время». Она смотрела на него широко открытыми глазами. «Ее ли это мальчик? Когда он стал взрослым?» «Мам, как мы живем, это не жизнь. Сколько я себя помню, все деньги шли на квартиру. Сначала откладывали каждую копейку. У меня и в той школе был самый дешевый смартфон, да и то у последнего в классе. Но там было проще». Не я один был такой, нищеброд. Здесь я один такой. Зачем только вы этот район выбрали? Помнишь Дашу? Мы дружили в прошлом году. За лето она вдруг поняла, что я не человек, а так. Она мне сказала, я тебе не по статусу. А вы же не пьяницы, работяги каких поискать. Почему мы так живем? Артем, этот разговор не здесь. А где? Дома я буду не скоро. И когда мы теперь увидимся, на суде... Я хочу, чтобы ты знала, почему я это делал. Я не хочу так жить. Ну, окончу институт. Устроиться на хорошую работу не смогу. Все занято детками, племянниками, детьми друзей и знакомых. У вас такие же друзья, как вы сами. И я буду, как вы. А я не хочу. Ты говоришь страшные вещи. Но когда-то надо было вам это сказать. Я вас очень люблю и никогда не оставлю, мам. Помни это. Люся уже плакала на Не выдержал Денис. Подал знак дежурному. Свидание окончено. Он сидел у себя в кабинете. Что остается в сухом остатке? Вот оно, поколение зуммеров. Свои требования к жизни. Ищут выход. Преступление самый легкий. Хорошо еще банду не сколотил банк ограбить или магазин, по крайней мере. Бедность страшна не только потерей среднего класса, интеллигенции. Мы теряем поколение зуммеров. Сейчас они подростки, растет подростковая преступность, агрессия, потеря веры во все, в жизнь, в будущее, в справедливость, в добро. Не об этом нужно думать сейчас. Главное, там не должна была в это время оказаться собака. Он не может бороться с причинами, но обязан по долгу службы бороться с последствиями. Сбой программы, значит, есть программа. Кто-то рядом крысеныш. С этого надо начинать, вычислить, вывести на чистую воду. А если не крысеныш, а крыс, надо быть очень осторожным и вычислить этого крыса. Если смогу, если дадут, если успею. Послушаем, что он скажет Оле. Назаров пропустил свидание Артема с мамой, был на выезде. А уж с Олей стоял за спиной Дениса, смотрел, что показывала камера. «Если будет утечка, он должен знать, это дорогого стоит». Оля улыбалась, и Артем радовался ее приходу. Было полное впечатление, что они встречаются не в следственном изоляторе, а у метро, кинотеатра или в кафе-мороженом. «Я просил, чтобы тебе разрешили прийти. Не подставлял я тебя, этого не должно было произойти. Я знаю, ни одной секунды не думала, что это подстава». «А знаешь, когда в классе услышали, что я курьер, меня просто презирали. А тебя считают героем. Прямо типа партизан. И думают ты бы справился. А это я виновата. Но я все сделала, как ты сказал. А там собака. Ей все равно, кто курьер. Пакет она учуяла мгновенно. Ты не виновата. Я не имел права втягивать тебя. сам ввязался, сам и должен был отвечать. Понимаешь, я не спрашиваю, зачем». Ты хотел помочь своим. Пицца — это не заработок. У тебя не было другого выхода. Да был. Надо было стать программистом. У них нормальные заработки, и работа есть всегда. Адвокат сказал, я там смогу учиться, и английский подтяну, и вообще. Времени терять не буду. И свидания там разрешены. Будешь приезжать? Ты еще спрашиваешь? Оба рассмеялись. Но ты пойдешь, как это называется... На сделку со следствием. Пусть их арестуют. Ты кого больше любишь? Пушкина или Лермонтова? Пушкина. И я раньше больше Пушкина любил. Но он слишком совсем согласный. Трагизма жизни не чувствуется. Понимаешь? Назаров не мог больше этого слышать. Детский сад. Денис, ты что пытаешься поймать? Детки влюбленные. Пушкина или Лермонтова? Я пошел. «Вот и иди, нечего тебе тут делать», – пробурчал Денис ему вслед. «У Лермонтова в Белли не хочу мешать жить честным контрабандистам. И я не хочу мешать им. Программистами они уже не станут, возраст не тот и мозги другие. Вот и пусть зарабатывают по старинке, как могут. А нужен совсем другой уровень. Знаешь, хороший программист, не выходя из дома, может взломать любую систему, хоть английский банк, и снять, сколько ему нужно». Кончились деньги взломать какую-нибудь крупную фирму и жить год или два на эти деньги. Купить дом где-нибудь в Италии или Испании, у моря, большой, с бассейном. Кончились деньги. Посмотрел, где их очень много, и не заметят. Деньги летают со счета на счет. Но программистов ловят другие программисты. Это сложно отследить. Учиться ты учись, но есть же у программистов честные заработки. Подумай, пожалуйста. «Снова попадешь в тюрьму?» Я подумаю. «Свидание окончено!» Денис выключил монитор. «Так, что мы имеем опять же в сухом остатке?» «Он совершенно не собирается уходить из этого славного сообщества моих подопечных. Только сменить профиль на более современный. Киберпреступники. Поколение зумеров еще заставит нас тянуться за ними. На опережение уже времени нет».